На самом деле, Курильщик в тот вечер не собирался напиваться. Вернее, собирался, но ночью, позже. А пока у него были важные дела. Оставив Болотника беседовать с монолитовцами, Курильщик спустился в особую комнату, расположенную под баром. Уже давно Борода, когда-то работавший на скупщика, оборудовал здесь центр слежки. Курильщик не любил неожиданностей, зато очень любил контролировать все вокруг. «Кто больше знает, тот крепче спит». Эту поговорку он придумал сам и часто ее повторял. Установить видеокамеры в комнатах для постояльцев и во всех прочих помещениях берлоги возможности не было, но вот микрофоны имелись везде. В комнате под залом стоял пульт с большим количеством тумблеров и динамиками. Над каждым приклеен клочок бумаги, где фломастером написаны номера. Усевшись на стул, Скупщик перекинул один тумблер, подкрутил громкость, зашипело, а потом раздался глухой голос лысого монолитовца. Сжав кончик сигары зубами, хозяин берлоги замер, слушая. Так он просидел довольно долго. Потом встал, вновь клацнул тумблером и покинул комнату, не забыв запереть ее на кодовый замок, шифр от которого знал только он. Лицо курильщика было сосредоточенным и очень серьезным, Сигара торчала вперед, будто таран. Скупщик поднялся наверх, приоткрыв дверь, заглянул в зал. И увидел спину болотника, идущего вслед за монолитовцами к выходу. После этого размеренные, неторопливые движения курильщика изменились. Двигаясь чуть ли не бегом, он обошел зал по длинному пустому коридору, миновал кухню, еще один коридор, уходящий вглубь берега высохшей реки, и распахнул дверь большой комнаты. Здесь вдоль стен были двухъярусные койки и шкафчики, а посередине деревянный стол. На койках спали несколько парней из тех, что постоянно работали на курильщика. За столом сидели еще трое и играли в карты. Между ними стояли две бутылки водки. Одна пустая, вторая почти полная. Стаканы и тарелка с закуской. В пепельнице дымилась сигарета. Все трое были в майках и пятнистых штанах. Двое басые, только Емеля в сапогах. Когда хозяин вошел, три головы повернулись к нему. «Так, Емеля, Костик, Заика», — сказал курильщик. «Правильно, вы-то и нужны». чего шеф?» — приглаживая всклокоченную русую шевелюру, спросил Емеля, самый молодой среди них. «Отдыхаем мы». «Хорош дыхать, Одевайтесь быстро». Они бросили карты и встали. «Что случилось-то?» «Сейчас из берлоги четверо выходят. Три сталкера и болотник. Надо за ними проследить». «Да не пяльтесь на меня, одевайтесь быстрее!» «Они снаружи уже, наверное, уйдут, не найдете следов!» «А куда направляются?» — спросил Емеля, натягивая свитер, в то время как остальные двое обувались. «В лесной дом», — произнес курильщик, понизив голос. «К слону, что ли?» — удивился Заика. «Никто же не знает, где он...» «Вот и узнаете!» «Короче, те трое наняли болотника, чтобы он их к слону отвел» так что Болотник-то выходит, знает, где лесной дом. А вы проследите, ясно? На глаза им не показываться. И глядите мне, чтоб Болотник ничего не заподозрил. И еще, там, куда они идут, химик с должны появиться. Помните таких? Сталкеры закивали. Кто же не помнит? Курильщик последний год только про них и говорил. После того, как эти двое обманули его, скупщика преследовали неудачи. От него ушел Борода лучше в зоне механики спец по потом не вернулись две финансируемые ими экспедиции, а еще позже исчез начальник охраны Касьян. Все знали, Курильщик втемяшил себе в голову, что во всем виноват химик с пригоршней, и возненавидел их. К тому же по зоне ходили слухи о том, какой классный у них броневик, собранный по частям из разных машин, летающих и ездящих. А деньги откуда на него взялись? Курильщик считал... Это те самые деньги, которые ему должны были достаться. В общем, трое сталкеров не стали выказывать недовольство тем, что их оторвали от отдыха и срочно отправили на дело. Узнать, где расположен лесной дом, место обитания самого слона, это уже само по себе многое значило. Такой информацией можно распорядиться к своей выгоде. Но курильщик дал и другое задание, поважнее. Сделать так чтобы он мог следить за броневиком Химика и Пригоршни. С этой целью скупщик снабдил Емелю одним устройством, которое когда-то смастерил Борода. Позже они не смогли бы объяснить, каким путем ехали к лесному дому. Касьян гнал джип то по бездорожью, то по старым, давно заброшенным асфальтовым полосам, пересек две мелкие речушки, миновал лес, объехал небольшое болото, а после долго двигался по широкому распадку между холмами и лесополосой. Местность была одной из самых чистых в зоне. Аномалии здесь практически не возникали, да и мутантов почти не было. Но зато и поживиться нечем. Редкие дома давно разграблены, артефакты не встречаются. Именно поэтому в районе почти не встречались и сталкеры. Что им тут делать? На рассвете впереди показался большой пологий холм. Двое в кабине броневика разглядели силуэты домов, а на вершине... «Опять водокачка», — сказал Пригоршня. «Что-то не взлюбила я их после того случая». Химик хмуро кивнул. «Только слушай, странная она какая-то», — добавил напарник. Формой башня напоминала старую советскую гранату РГД-33. Узкий ствол и цилиндр на балдашник вверху. Собственно, форма как раз была обычной для небольшого водонапорного сооружения. Непривычным казалось то, что в башне имелись окна, и во все стороны из нее торчали антенны. «Вон даже тарелка там», — продолжал Никита. «Видишь, вверху? И крыша огорожена чем-то». «Ого, и бойницы!» Андрей предположил. «На крыше, наверное, охрана. Пулеметы поставили, и дежурит кто-то постоянно. Оттуда же весь холм просматривается. Удобное место». Хочешь сказать, там слоны живет, то есть, это башня и есть лесной дом? Ну, не знаю, вполне возможно. В некоторых развалюхах на склонах горел свет. Возле башни была пара пристроек. Над ними стояли ветряки, широкие крылья которых медленно вращались на утреннем ветерке. Электричество, значит, от этих штук, сказал Пригоршня, а в домах вокруг парни слона обитают. А, и псы лают, слышишь? «Ну, ясно. Удобное место. Ничего не скажешь. Хрен кто к этому лесному дому подобраться сможет». «Только непонятно. Чего же он тогда лесной? Где лес?» «Не вижу леса. Только то поля он на склоне». «А чтоб никто не догадался», — ответил Андрей. Броневик сейчас вел напарник, и он откинулся на сиденье, полусонно глядя в лобовой колпак. «Все думают, слон где-то в лесу поселился. А он, значит, вон где». Так что ж, никто до сих пор не вычислил его схрон, что ли? Не может такого быть. Тут места пустынные, конечно, но бродяги все равно ходят, и сталкер-одиночки какие-то. Если мимо кто и пройдет, откуда узнает, что слон здесь? А если на холм сунется, тема останется в земле закопанной. Сам же говоришь, в домах охрана, а с башни весь холм просматривается. Вон пеньки, большинство деревьев они, значит, специально повырубали, чтоб прятаться труднее было. Они уже подъехали к подножью, вверх между домами шла узкая дорога. Джип впереди мигнул габаритами и встал. «Чего Никита тоже затормозил. Дверца внедорожника открылась, показавшийся Касьян махнул рукой. «Я поговорю, сиди». Андрей раскрыл дверь, но слезать не стал, присел на подножке. Касьяну пришлось подойти к броневику. Но, «Ну, вы уже поняли, ага», спросил он, останавливаясь возле кабины. Химик кивнул, широко зевая. Слон он в той вдокачке живет. «Правильно. Значит, теперь едете. Точно за нами. Не вздумайте свернуть куда. Кто у вас за баранкой?» «Сейчас. Напарник мой...» Андрей зевнул еще раз. «Вот и предупреди его. Подъедем к башне с другой стороны. Там гаражи. Машины в них поставим. Своего малыша можете оставлять безбоязненно. Никто к нему не притронется. Ты слушай, не зевай. Это я не от себя говорю, а повторяю то, что слон велел передать». «А он велел вот что. Вы его гости. На его территории ничего вам не грозит. Но и вы ведите себя прилично. Стволы оставьте в кабине». «Ладно, понял», — ответил химик, выпрямляясь на подножке и окидывая взглядом окрестности. «Я и так знаю, что никто к малышу не притронется». Касьян внимательно посмотрел на него и стал возвращаться. «Ну, чего?» — спросил Никита, когда напарник усевшись, захлопнул дверцу. «Я так понял, склоны заминированы. Те, кто здесь живет, знают, где можно ходить. Но посторонние...» «Короче, с дороги не съезжай. Подорвемся. Держись прямо за джипом. Колея в колею». «Да у нас колея в два раза шире ихней!» — возразил пригоршня и нажал на газ. Джип впереди тронулся с места. За первыми домами дорога неожиданно повернула. Сталкеры думали, что она будет тянуться прямо, Но полоса плотно утрамбованной земли принялась наматывать круги вокруг холма спиралью. Наступило утро. Заслышав шум двигателей, на холме разлаились собаки, но, судя по лязгу цепей, выскочить на дорогу они не могли. Вряд ли их пустили бы свободно бегать по заминированной местности. У самой вершины дорога вновь круто повернула, а после ее сменил лужок, посреди которого и выселась башня слона. Тут выяснилось, что она еще и огорожена бетонным забором. Поверху торчала гнутая арматура, к ней была приварена колючая проволока. Джип остановился перед железными воротами. Касьян вылез, обернувшись, помахал сталкером, мол, сидите, сейчас дальше поедем, и подошел к решетчатому окошку в левой створке. Пригоршня толкнул напарника локтем, кивком показал вверх. Подавшись вперед, химик глянул. На вершине башни тянулся кирпичный бруствер с бойницами, из которых торчали стволы. Над краем виднелись головы охранники наблюдали за броневиком. Касьян к джипу не вернулся, остался возле ворот, одна половина которых поехала в сторону, исчезая за бетонной плитой. Джип тронулся с места. Касьян оглянулся, кивнул на ворота. Пригоршня, навалившись грудью на руль, чтобы его было лучше видно сквозь колпак, покачал головой, а потом развел руки в стороны, показывая, что для броневика места надо побольше. Касьян кивнул и, пройдя вперед, исчез из вида. Через несколько секунд в бок поползла вторая створка. С внутренней стороны ограды в метре под верхним краем тянулся сваренный из арматуры мосток. Сейчас на нем никого не было, но стало понятно, что в случае нападения там могут прятаться стрелки. «Классно слон устроился!» — восхитился Никита, выруливая к гаражам железным коробкам, стоящим сбоку от двухэтажного кирпичного здания. «Это ж какие деньги нужны, чтобы так себе все оборудовать!» «Ну, если он военных способен подкупить, чтобы они нас помогли изловить», — протянул химик, который то и дело крутил головой и привставал, внимательно разглядывая окружающее. Напарник шумно втянул носом воздух. «О, чуешь? Борщом пахнет! Эх, есть хочется! И пить! И спать! Ладно, не нервничай ты, сейчас разберемся, что от нас слону понадобилось!» «Типа ты не нервничаешь», — буркнул пригоршник тебе не курище какой-нибудь там, или сорняк, сам слон. Разберемся, повторил Андрей. А борщом из этого дома тянет, двухэтажного. Вон и свет горит. Кухня у них там, значит. Ворота двух гаражей были открыты. Джип въехал в один, поменьше, вышедший наружу водитель кивнул на вторую постройку. Сбоку показались трое мужчин с автоматами и псами на поводках. Звери не рычали, да и вообще выглядели как-то странно. «Елки-палки!» — ахнул Никита, поворачивая в гараж. «Ты глянь, это ж... Да это же...» «Ты косяком не свороти!» — посоветовал химик. «Да ты видел? Это ж слепые псы!» «Видел, видел я. Сам удивился». «Удивился?» — Пригоршня нажал на тормоз, остановив броневик посреди помещения с таким низким потолком, что башенка едва не цепляла его. «Да это вообще фантастика какая-то! Как они смогли мутантов приручить?» Открывая дверцу, химик ответил... «Ну, я слышал, доктор умеет с мутантами ладить. И болотник тоже управляет ими». Пригоршня лишь недоверчиво покачал головой. «Ладно, запирай». Андрей слез на бетонный пол, осматриваясь. Гараж озаряла единственная лампочка, висящая на коротком проводе в углу. Вдоль стен стояло несколько столов с какой-то рухлядью, покосившийся верстак и стеллаж, на котором красовались новенькие пластиковые канистры с машинным маслом. Напротив ворот закрытая дверь. Андрей прикинул расположение зданий, которое успел разглядеть, пока они ехали сюда. Выходило, что гараж примыкал торцом к одной из пристроек башни. Никита спрыгнул на пол, захлопнул дверцу. Из-за кабины донесся его голос. «Давай, я все, что надо, включил!» Встав на нижнюю ступеньку, Андрей поднял руку, приложил большой палец ковальной серебристой пластинки под стеклом. Лязг замков, щелчки — оба броневых щита поползли вверх. Вновь ляск, скрип механизмов. Малыш закрывался, словно бронированная раковина. Замок обошелся им в полторы тысячи, а электронику общего запора монтировал Борода. Броневик теперь откроется, лишь если кто-то из них двоих приложит к сенсору, реагирующему на популярной линии, большой палец. «Эй, вы!» — произнес Никита. Андрей оглянулся. В воротах стояли двое охранников с автоматами, сжимая концы коротких поводков. Кожаные ошейники плотно облегали шеи мощных слепых псов, неподвижно сидящих у ног хозяев. Безглазые морды были повернуты к сталкерам в гараже. Звери не видели их, но хорошо чуяли. «Короче, теперь к машинке нашей не вздумайте подходить», — громко сказал напарник. «И мосик своих не подпускайте. На ней всякие устройства понавешаны. Если кто попытается внутрь залезть...» «Она сначала начнет из пулеметов полить, а через 10 секунд, если вор не уймется, взорвется сама и взорвет все вокруг. Ясно вам?» «Никто твою машинку не тронет», — ответил один из охранников. «Мы ворота запираем. Сюда вообще никто входить не будет без вас». Андрей про себя усмехнулся. Напарник врал, причем нагло врал. Механизм, который сам бы определял угрозу, ловил на мушку подвижной цели и полил по ним из пулеметов, был бы слишком сложным. Борода сказал, что в принципе сможет, если заказать кучу необходимых деталей, только обойдется это во столько. У них и так почти не осталось денег после оборудования малыша, поэтому от устройства активной защиты пришлось отказаться. Но вот в одном Никита не соврал. Если вор, попытавшись проникнуть в броневик в отсутствие хозяев, ломанет лобовой колпак, машина и вправду взорвется. В этот момент кто-то снаружи стал закрывать створку ворот, и охранники попятились, натянув поводки. «Э, а мы?» – начал Прикоршня, но услышал скрип и оглянулся. В стене напротив ворот открылась дверь, из нее выглянул Касьян. «Сюда идите, а?» ага – позвал он. «Стволы в кабине оставили?» «Оставили», – ответил Химик, направляясь к нему. «Молодцом! Значит, типа, добро пожаловать, парни, все такое! Слон вас ждет!» «Ну, что там?» – Емеля привалился плечом к дереву, наблюдая за ушедшим вперед заикой. Они находились посредине знакомого леса. Только рассвело, под деревьями лежали серые утренние тени. Костик встал рядом. Заика наклонился, потом присел между двумя кривыми березами, чуть ли не на четвереньке опустился, наклонив голову, будто вынюхивал что-то, как зверь. «А может, и вправду вынюхивает?» — подумал Емель. Заика, с которым молодой сталкер дружил, всегда странноватым был. Самый глупый среди всех работавших на скупщика парней, почти что даун он в то же время след умел брать. Но как пес все равно охотничий. Всякие сломанные сучки и подмечал, отпечатки подошвы в земле, смятую листву. Сейчас это было очень кстати. Подходить близко к незнакомым сталкерам, которых вел Макс Болотник, они боялись. Болотник темная личность, еще учует, что за ним хвост по зоне метется. Но и отставать сильно нельзя, потому что если потеряют тех, за кем следят, курильщик шкуру спустит. «Схрон самого слона! Это же важное дело!» «Да еще и опальный химик с пригоршней!» Заика выпрямился, не оборачиваясь, показал рукой направление и рысью устремился вперед. «И что он там углядел?» — с вялым удивлением спросил Костик, шагая следом. «Вот я лично ни черта не вижу!» имели ничего не ответил, лишь плечами пожал. «Зона, она всякая с людьми вытворяет. Так некоторым мозги перекручивает». На изнанку выворачивать. Не только следы невидимые другим унюхивать научишься. Можешь еще всякие необычные свойства приобрести. Но она же и отбирает. Выцеживает из тебя душу по капле. А то и разума лишает постепенно. Он, Заика, говорят, когда-то нормальным был. Не гением, каким ясное дело. Но при своем уме. Не тупее других. А теперь глупый, как псевдоплоть. Как псевдоплоть произнес Емеля задумчиво, быстрым шагом двигаясь между деревьями. «Где?» — Костик сорвал автомат со спины, завертел головой. «Где? Не вижу!» «Да нет, спокойно. Это я так. Задумался». Напарник покосился на него и вновь повесил ремень на плечо. «Ты про себя думай», — посоветовал он. «Ты, наверное, когда читаешь, до сих пор губами шевелишь». Емеля уже собрался было послать его в особое тайное место зоны, но тут заика впереди вновь остановился. Присел на корточки и уставился перед собой. «А теперь он что, углядел?» Два сталкера остановились рядом с третьим, и тогда им стало видно просека. «Это что ж тут случилось?» – удивился Костик. На широком длинном участке деревья были повалены и сожжены. Именно так, сначала повалены, а потом сожжены. Остатки стволов лежали почти ровными рядами, в небо торчали обугленные сучья. Травы, земли, ничего нет. Все засыпано черным пеплом. «Может, аномалия какая-то?» Прошептал Костик, вновь встаскивая автомат с плеча. Емеля тоже свой снял. А вот Заика не стал. Зато в руке его появился нож. Следопыт воткнул клинок в землю, продолжая сидеть на корточках, положил ладони на рукоять. Емеля наклонился, заглянул в его глаза. Заика, не моргая, смотрел вперед. «Что там? Заика, что ты чуешь?» «Непонятно», — сказал тот. «Чего непонятного? Пусто там. Как это пусто?» Следопыт сморщил низкий лоб, пытаясь объяснить то, что и сам толком не разумел. чего? Всегда полно вокруг. Птички, пчелки летают, черви в земле есть, в деревьях насекомые. А тут...» Он вытащил нож из земли и ткнул им перед собой. — Тут нет ничего, пусто, вроде мертвое оно, совсем мёртвое. — Чего? — скривился Костик. — Какие птички, какие пчелки! ты что несешь? Ты скажи, аномалии там есть? Я не вижу ничего, ну кто-то ж этот пожар устроил, может, жарка там какая-нибудь? Заика мотнул головой и вдруг облизнулся, отчего сразу стал еще больше похож на пса. Емели подумал, что когда они в берлоге находятся, ну или в каком другом более обжитом месте зоны, друг больше человека напоминает. Он даже в карты умеет, хотя его с трудом удалось правилам обучить. Но стоит на дело отправиться, даже если недалеко куда-то. Он человеческий облик быстро теряет. Говорить начинает хуже, заикается больше, слова с трудом подбирает. Зона будто обхватывает его своими бледно-зелеными мягкими руками, состоящими из болот, диких лесов, лужаек, радиоактивных катакомб и заброшенных старых зданий, где только зомби с кровососами живут. Прижимает к себе и целует в губы, высасывая все человеческие чувства, воспоминания, мысли. — Нет, вряд ли мы тут на аномалию наткнемся, — сказал Емеля. — Эти местахожины перехожены, Тут аномалии почти никогда нет. — Да люди-то все равно пропадают, — возразил Костик почему-то шепотом. И потом, прикинь, если слон вправду где-то здесь поселился. Что это значит? Что? Значит, охрана вокруг, может даже сигнализация, ну или мины. Говорят, слон свояками знаком. Вполне мог у них мин прикупить. Ну так что, если мины? А вот что. Ежели кто-то на место, где слон живет случайно, натыкается, то его убивают. Это уж сто процентов, сразу валят, не глядя. Либо он на мину наступит, либо... Ну, значит, надо осторожно, вот и все, — возразил Емеля. И потом, мы же за болотником идем, за группой, которую он ведет. Они выходят впереди и первыми до его схрона доберутся. А мы со стороны поглядим, есть там мины или нет, и какая у слона охрана. Так болотник-то на мины, небось, не напорится, учует их еще за километр. Слушайте, мы тут торчим, а они все дальше уходят. Потеряем. Заик, ну что? — Если они впереди, давайте эту прогалину стороной обойдем и дальше. Заика вдруг выпрямился. Автомат так и висел на плече. Сталкер поднял нож и сделал шаг на просеку. Во все стороны из-под тяжелого ботинка разлетелась зала. И тут только Емеля сообразил, что нигде впереди нет росы. А ведь самое утро. Весь лес мокрый. На ветвях, траве, земле, на стволах. Везде поблескивали капельки влаги. Но перед ним... «Ничего такого. Обгоревшая прогалина была сухой». Емеля не понял, что это значит, просто насторожился еще больше. Заика шел дальше, перешагивая через остатки стволов и почему-то качал головой из стороны в сторону и бормотал что-то неразборчиво, глухо. «Заика!» Он не отреагировал. Емеля с Костиком переглянулись. «Давай обойдем», — предложил напарник. Умник наш пусть топает где хочет, а мы рядом пройдем, этим параллельным курсом. И на том конце опять с ним встретимся. Болотник с теми тремя впереди ведь где-то. «Болотник!» — вдруг отчетливо произнес Заика, пересекший уже половину прогалины. А потом остановился и шагнул назад. «Болотник! Где ты его увидел?» — Костик вскинул автомат. Емеля уже упер приклад в плечо, медленно водя стволом из стороны в сторону, не видя ничего, кроме деревьев. Впереди что-то затрещало. «Учуял нас!» Заика пятился все быстрее. Треск становился громче. Кто-то прибежался к ним из за прогалиной. «Чего?» – прокричал Костик, тоже начиная пятиться. «Как учуял?» «Понял, что мы за ним!» В голосе Заики прорезался страх, почти паника. Напарники впервые слышали эти интонации. Светопыт был слишком туп, чтобы бояться. «Погнал стаю!» «Какую стаю?» к «Кабанов из поднял на нас!» Развернувшись, Заика побежал в тот момент, когда пара огромных сикачей мутантов вылетела на прогалину, подняв черный смерч из пепла. Два автомата загрохотали одновременно. Костик полоснул очередью по тупой морде с кривыми клыками. Емеля, опустившись на одно колено, долбил, будто дятел, вгоняя пулю в приоткрытую темно-красную пасть. Заика пробежал между ними. Слева, справа, отовсюду доносился треск, сквозь чащу продиралось не меньше пяти зверей. Громкий хруст сбоку. Емеля упал на бок, вскинув автомат. Стало темно. Могучая туша скрыла небо. Закричал Костик. Емеля вдавил спусковой крючок. Очередь прочертила тугое волосатое брюхо. Гигантский кабан, пронесшийся низко над сталкером, чуть не задев его копытами, свалил Костика. Смял, вбил своим весом в рыхлую землю. Крик оборвался. Кабан завозился, хрипя и фыркая. Емеля увидел торчащие из-под него дергающиеся ноги, вскочил, опять нажал на курок, почти приставив ствол к широкой спине. Автомат клацнул. В рожке закончились патроны. Кабан повернул огромную башку. Тупая морда, клыки, пятак с дырами ноздри — все было в крови. Он оглушительно фыркнул, брызнув красными каплями. И тогда Емеля побежал даже не пытаясь перезарядить оружие, понесся, сломя голову прочь от черной прогалины, хруста веток, топота копыт и тяжелого фырканья.